ПАМЯТИ ЯКОВА КАРЛОВИЧА С молоду я питал почтение к академику Якову Карловичу Гроту, о котором сегодня и хочу рассказать. Первая встреча с ним произошла еще в юности, когда я самоучкой постигал историю Финляндии, пытался переводить стихи Ленрота и Рунеберга. Именно тогда мне открылся тот мир, почти сказочный, что был отражен Гротом в его обширной книге из скандинавского и финского мира. Время постепенно уничтожило во мне старые интересы, оно же породило и новые. Опять мне помог Яков Карлович с его работами по истории нашего государства, что так пригодилось потом при написании романа из эпохи Екатеринианства. Наконец, я с трепетом беру с полок увесистые тома фундаментальные комментарии Гроток с сочинением Гаврилы Державина. Вот изданная им переписка Екатерины II с бароном Гриммом, ценнейший источник по истории культуры. Вот письма ломоносова и Сумарокова к Ивану Шувалову. Всего мне не перечислить. Иногда я думаю, как один человек, никем не подгоняемый, достаточно обеспеченный, не раз отвлекаемый службою, успел так много сделать? Почему мы, беззаботно болтающие и постыдно хвастающие своими мнимыми успехами, разучились работать? Так пусть эта миниатюра станет скромной данью благодарности к человеку, о котором у нас не принято вспоминать. После Семилетней войны приехал к нам из Галштинии лютеранский пастор Иоахим Грот и стал называться Ефимом Христиановичем. Отнесемся к нему с должным уважением, ибо этот пастор учредил первое в России общество страхования жизни, а с церковной кафедры он громил родителей, которые не желали делать прививки от оспы своим детишкам. Ефим Грот и был родным дедом нашего академика. Яков Грот родился в снежную зиму 1812 года, когда русская армия завершила изгнание полчищ Наполеона. Отец его, финансист, был знатоком языков, а мать Каролина Ивановна, цизмер, немка происхождением, но отчаянная русофилка, любила русский народ даже за его недостатки. Чтобы дети ее отколыбели, прониклись русским духом, она окружила их русскими няньками, а немецкие и французские они осваивали на слух, с разговоров родичей. Отец умер, когда яши было четыре года. Он очень любил мать, и если она засыпала, силился открыть глаза громко плача. «Мамочка, открой глазки не умирай!» Вторая любовь к животным, собакам и кошкам. «И я, — писал Грот в старости, — испытал это удовольствие во всей полноте. Я живы и нежно сочувствовал всякому страданию, а воспоминание об этой детской симпатии до сих пор отзывается в моей душе любовью к животным». Мать его, молодая вдова, как-то встретила в летнем саду императора Александра I. «Ваше Величество, вы, наверное, помните моего покойного мужа, что был вызываем во дворец, дабы вы еще ребенок скорее освоили немецкое произношение. Так устройте будущее его бедных сироток, век стану Бога за вас молить». Десяти лет от роду Яша попал в пансион царскосельского лицея, а потом был зачислен и в лицей, еще живший памятью пушкинской юности. Любовь к поэзии среди лицеистов была всеобщей, а классные сочинения писались даже в стихах. Грот никогда не забывал встречу с великим поэтом, который однажды посетил обитель своей поэтической молодости. Лицеисты окружали Пушкина гурьбой. Грот, застенчивый по природе, был безжалостно оттиснут от поэта, у которого на лестнице оборвалась штрипка. Он отстегнул ее и бросил на пол. «Я завладел этой драгоценностью», — вспоминал потом Яков Карлович. За время учебы в лицее он самостоятельно изучил итальянский язык, считался лучшим на курсе латинистом. Из своих скудных средств мальчик купил лексикон Кронберга, басни Крылова и географию Патунина. Ими и наслаждался. О будущем и чинах он не думал, об этом позаботились другие. Когда лицей посетил князь Виктор Кочубей, важная персона, он спросил, кто из лицеистов годен в чиновники комитета министров, и тут профессор истории Шульгин сразу назвал Грота. «Хорошо», — сказал Кочубей, — «я буду о нем помнить». В 1832 году Грот закончил лицей с золотой медалью и сразу оказался среди шкафов, заполненных канцелярской премудростью. Престарелый чиновник, страдающий геморроем, вынул из ушей вату, обнюхал ее, оглядел со всех сторон и воткнул в ухо обратно. «Попался!» — сказал он со злорадством старого человека, у которого все в прошлом. «Теперь, милейший, пока целый шкаф копий не начертаешь, не видать тебе пенсии!» Потерянные годы вспоминал Грот, изнемогавший от переписки бумаг, от их подшивания, прокалывания и нумерования На беду свою он попал под начальство барона Модеста Корфа, выпущенного из лицея вместе с Пушкиным, а барон, от поэзии «Далекий», был ужасный педант. Вторая беда настигла его от самого императора Николая I, который однажды сказал Корфу «Барон, кто у тебя в канцелярии обладает таким красивым и ровным почерком, глаз не оторвать? Достойно усердствует мой чиновник Яков Грод. Ты его удержи, не дай ему сбежать от тебя». После этого бедный Яша проливал слезы над страницами дневника. «Не уходят, не оставляя ни в уме, ни в сердце прочных следов, зато оставляют по себе толстые кипы исписанной веленивой бумаги. Будет мне чем похвастать внукам, показывая им шкафы канцелярии, и скажу я им, сочинять не сочинял, да зато волю писывал!» Любимой матери Грот говорил, «Стоило мне кончать лучшее учебное заведение России с золотой медалью, дабы копировать чужие глупости». Чтобы время зря не пропадало, Грот освоил английский язык, взялся за перевод поэмы Байрона «Мазепа», выискивая в европейской литературе связи с русской историей. Между тем сидячий образ жизни в полусогнутом состоянии и лучезарные надежды на обретение креста в петлицу, а геморроя в поясницу, сказывались на здоровье. Врачи советовали заниматься гимнастикой. «Лучше всех гимнастика шведская, а посему, господин Грот, вступайте в гимнастический класс шведа Паули», который выправит вас, как правофлангового гренадера». Паули ходил в классе с длинным хлыстом, которым и подстегивал бедного Грота, если не так подтягивался на перекладине, если не приседал с должным вдохновением. «Ноги прямо, грудь колесом, смотреть на меня!» Все это произносилось по-шведски, и после полугода занятий гимнастикой Грот вдруг почувствовал, что начинает понимать своего дрессировщика без помощи переводчика. Паули оставил хлыст и радостно улыбаясь подарил гроту стихи рунеберга и сагу о Фритеофе Тегнера, о которой с большой похвалой отзывался великий Гёте. Яков Карлович увлёкся скандинавской мифологией, стал изучать шведский язык, переводил поэта Тегнера на русский язык. Он пылко увлёкся новым для него миром, на этот раз скандинавским. А между тем я должен был ежедневно проводить все утро в канцелярии, тогда как страсть к литературным занятиям уже не давала мне покоя. Что делать? В театре он встретил товарища лицеиста Михаила Деларю, пострадавшего за перевод стихотворения Виктора Гюго, красавицы, к ногам которой автор возлагал скипетр и трон, гармонию миров и власть свою над ними за твой единый поцелуй. Деларю сказал, что Плетнев будет издавать «Современник». «Петр Александрович!» «Человек добрый если сам боишься, так давай я отнесу ему то, что тобою написано». Плетнев охотно напечатал перевод байроновского мазепа а для отечественных записок Яков Карлович приготовил большую статью о сагах древних викингов, для чего ему пришлось изучить немало источников. Имя его понемногу становилось известным в литературных салонах, а барон Корф сказал «Пропал человек». «Верно, — говорят в народе, — как волка не корми, он все равно...» «Сами знаете, куда смотрит». Плетнев познакомил Грота с поэтом Жуковским, и тот сразу осведомился о службе, на что Грот отвечал словами Грибоедова. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Отъезжая за границу, Жуковский взял с собою его перевод саги о Фритьофе. Просил продолжать свой труд, а заодно советовал ехать в Одессу, чтобы купаться в теплом море. Столичные же врачи говорили иное. — Вам необходимы как раз холодные ванны, вот и поезжайте в Гельсингфорс, чтобы купаться в Финском заливе. Как раз тогда в Гельсингфорсе открылись лечебные купания с минеральными водами, и Грот, купаясь, поздоровел. Цитирую его же, «Нравы и образ жизни в Финляндии, как и характер ее жителей, имели в моих глазах много привлекательного». Яков Карлович сдружился с поэтом Руннебергом, стихи которого уже переводил для современника. Он скупал старинные шведские книги, думал о том, чтобы из чиновного сословия перейти в научное. Мать беспокоилась о сыне. «Надо тебе жениться. Днями ты пишешь в канцелярии Корфа, а ночами для журналов избери что-либо одно и...» «Женись». По возвращении из страны Суоми Яков Карлович навестил Плетнева, почти радостный. Он сообщил, что в Александровском университете Гельсинфорса освобождается кафедра российской словесности и истории. Петр Александрович предупредил. «Ваша радость понятна, но здесь вы уже в звании экспедитора, то бишь столоначальника, и кусок хлеба вам обеспечен». Петров давал уроки русского языка в семье императора и обещал перед ним замолвить словечко о гроте. «А что вы держите столь бережно?» — любопытствовал он. Яков Карлович развернул сверток с таким бережением, с каким богатый скряга развязывает узел, скрывающий бриллиант, с каким нищий разматывает трепицу с последним куском хлеба. Это — колевало, языческий кладезь финской народной мудрости» великий эпос страны Суоми. А мы, русские, должны знать руны своих соседей, как знаем былины об Илье Муромце и Елене Прекрасной. Простите, я плачу, плачу от восторга». Хлопоты Плетнева и Жуковского увенчались успехом. И 3 апреля 1841 года Николай I лично подписал указ о назначении Грота профессором в Гельсингфорс. Жаль, что от Корфа улизнул чиновник с таким превосходным почерком, но и сам Грот еще пожалеет. Гроту было тогда всего 29 лет. Весть о том, что он покидает столицу, где только зачиналась его слава писателя, вызвала в обществе недоумение. Иные сочли его ненормальным. Так ли уж нужны его лекции этим чухонцам? Просто он с ума сброд, лезущий в воду, ранее не спросив броду. Но мебель из квартиры Гротов уже плыла морем под парусами. Мать тоже собиралась в Гельсингфорс, чтобы не оставлять без присмотра сына холостяка. Осенью Грот уже приступил к чтению лекций. Правда, поначалу студенты, шведы и финны, устроили ему обструкцию, ибо шведы не забывали о войне 1809 года, а финны уже тогда мечтали о самостоятельности. Но Яков Карлович вел себя столь деликатно, столь хорошо владел шведским и столь быстро освоил финский язык, а лекции его были так увлекательны, что студенты смирились, а профессора предложили Гроту выпить с ними на брудершафт. С этого времени звезда Крота, поэта, историка и филолога разгоралась над Скандинавией все ярче, и отблеск ее отражался в России, где русские с упоением читали его труды, уводящие их из глуши Тамбова или Сызрани, в далекие страны, где сверкают алмазные озера, где с заснеженных гор пчатся за оленями неутомимые лыжники. Яков Карлович работал так много, что стала побаливать правая рука. Он составлял русско-шведский словарь, а для финнов — учебник русского языка. Теперь он изучал славянские наречия, очень скоро заговорив на польском и чешском. «Женись!» — убеждала его матушка, вязавшая чулки долгими зимними вечерами. «Ах, мамочка!» — отвечал грот «Я бы и женился. Да где взять время, чтобы ухаживать за невестой, танцевать с нею и притворяться любезным кавалером? Не умею!» Посетив древнюю Упсалу в Швеции и остров Валаам, Грот уже мечтал о знакомстве с европой Но Николай I не отпустил его. «Пусть сидит дома», было им сказано. «Там, в Европе, тоже не все медом намазано. А Великая Россия — самая богатая и счастливая страна в мире. Одни идиоты этого не понимают». В это время столь плодотворный Яков Карлович впервые прикоснулся к Державину и Фанвизину. Их великие тени встали перед ним как живые. Грот погрузился в уныние. «Я все-таки нуждаюсь в России», — сказал он матери, — «только на родине оживут эти скорбные призраки сих великих». В один из приездов в Петербург он навестил Николашу Семенова, переводившего Адама Мицкевича. Познакомился и с его отцом, Петром Николаевичем, офицером Измайловской либгвардии. Автор Митюхи Балдайского, браво представился тот. Грот раскланялся, поговорил с его вторым сыном Петром, будущим графом Семеновым Тяньшанским о голландской живописи. У нас сегодня гости вдруг послышалось за спиной. «Жених!» — захохотал автор Митюхи Валдайского. Милая и умная Наташа Семенова стала женой угрота. И весною 1850 года молодожены уплыли в Гельсингфорс. Каролина Ивановна даже плакала. Отчасти. Семейная жизнь быстро наладилась. Яков Карлович, как профессор, получал в год 2500 рублей. Они снимали отдельный дом из десяти комнат с садом и конюшней, завели экипаж и лошадей. Каково же было удивление Грота, когда Наташа поднесла мужу один рубль сорок копеек. «Что это значит?» — удивился Яков Карлович. «Прости, но я... Я тоже писательница. Это мой первый гонорар. Я пишу для детей, благо у нас скоро появятся дети». Рождение сыновей совпало с тем временем, когда Яков Карлович увлекся познанием греческого и древнейшего санскрита. Первенец Николаша родился в 1852 году, будущий философ и психолог. Через год родился второй сынок Костя, в будущем филантроп, создатель училищ для слепых и глухонемых. Яков Карлович говорил жене, что Гаврила Державин измучил его загадками своей бурной жизни. Но ехать в Россию, дабы поднять его прах из архивной пылищи, сейчас нельзя, ибо матушка болеет. «Ей боюсь не вынести дальние дороги, а у меня...» «У меня, Наташа, рука болит все сильнее. Правая», — сказал он. Каролина Ивановна умерла, а Плетнев из Петербурга извещал Грота, что царь подыскивает учителя русского языка для своего наследника. Он предложил именно Грота, но... «Ждите известий из лицея», — заключал Петр Александрович. Царскосельский лицей вскоре предложил Якову Карловичу кафедру российской словесности. И в 1853 году семья Гротов рассталась с Гельсинфорсом. Наталья Петровна была из рязанских дворян, и Гроты приобрели маленькое именице на любимой ею Рязанщине. Здесь Яков Карлович своими руками насадил рощу деревьев, в будущем ставшую парком. Он устроил школу для крестьянских детей, нанял за свой счет учителей, покупал для школы книги и учебники. Он, будущий академик, никогда не гнушался давать детишкам уроки по правописанию, рассказывал им сказки. А рука все немела. Желая как-то оживить ее, Грот пилил с мужиками дрова, усиленно колол их топором на плашке. — Все равно немеет, — сообщал он жене. — Надо обратиться к хорошим врачам. А ну их, — отмахивался Грот. Наталья Петровна застала мужа за странным занятием. Левой рукой муж исписывал бумагу простейшими знаками. Тире ноль, тире, восклицательный знак, знак равенства плюс. Теряя правую руку, Грот уже начал готовить к труду левую. И вскоре он левой рукой писал так же споро и красиво, как с молоду писалось ему правой. Человек живет для постоянного труда, и работа никогда не должна прекращаться, в этом он был убежден, предрекая себе в стихах «Я перед ангелом благим добру и правде обещаю всегда служить пером моим». Тогда еще не было железной дороги до Рязани, ее провели позже, и Грот любил вспоминать, что первые поезда были народу в диковинку. Сразу за Москвой, заслышав гудок паровоза, из субботних бань выбегали голышом мужики и бабы, крестясь на чудо-юдо, и Грот смеялся, припомнив один случай. Мост через Аку не имел перил, и вот помню, что одна барыня, ничего из окна, кроме реки и неба не видя, вдруг с ужасом заорала. «Караул? Мы едем по ничему!» После крымской кампании Яков Карлович был избран в члены Академии наук по отделению русского языка и словесности. И тогда же он впервые заговорил о неразберихе в русской грамматике, считая, что слова должны бы писаться так, как они произносятся. Так впервые в России возник вопрос о фонетическом правописании по методу грота, отголоски которого дошли до наших времен. Вспомните споры, как писать «заяц» или «заец». Почти десять лет жизни были отданы им чтению лекций в лицее и в царской семье, но этот период жизни Грот не считал счастливым. Его давно угнетала нехватка державенских материалов, что тормозили работу над многотомным собранием его сочинений. Став академиком, Грот обратился ко всем россиянам с призывом помочь ему, и скоро в квартире Грота было не повернуться от изобилия державинских бумаг. Возник небывалый домашний архив. Грот каждое лето объезжал те места, где бывал державин. Перед взором Якова Карловича пронеслась вся Россия от Казани, машущей ему полами татарских халатов, до унывной звонки на берегах Волхова, где поэт наслаждался последней любовью. Но однажды Наталья Петровна застала мужа в растерянности. «Что с тобой, Яшенька, друг ты мой?» грот чуть не плакал. Он не мог отыскать ту маленькую штрипку, что поднял когда-то с полу в лицее, оторванную от штанов Пушкина и отброшенную поэтом. «Ах, Наташа, так всегда и бывает, что хорошо спрячешь, потом днем с огнем не найти». Об этой пустячной штрипке он помянул неспроста. Еще в 1861 году на юбилейном вечере лицеистов было решено поставить памятник поэту в царском селе. Стали собирать деньги для его сооружения, но потом, как это и случается на Святой Руси, поговорили и забыли. Правда, Грот не забыл своих юбилейных стихов, которыми украсил печальное застолье стариков-лицеистов. «Живем мы, дюжинные люди, а гения давно уж нет, и рвется ныне вздох из груди невольно по тебе, поэт. Как скромный пир наш был бы громок, Когда б тебя в своем дому Сегодня встретил твой потомок, И руку б ты пожал ему. Жене своей Яков Карлович не раз говорил, Ты, Наташенька, извещена о круге моих друзей, Державин и Хемницер, Ломоносов и Сумароков, Наконец, и Великая Екатерина Тоже в моих приятельницах, Но чаще я вспоминаю о Пушкине ведь он мог бы еще жить среди нас, и часто мне думается, каков он был бы сегодня в свои преклонные годы. Наверное, седой, возможно, и располневший. Гулял бы с внучками по Невскому. — Нет, — сказал Грод, — далее с памятником ждать нельзя. Я решил разбудить спящих ударом в колокол. Постыдно, что усердие почитателей поэта вдруг охладело. 19 октября 1871 года по инициативе Грота образовался особый комитет, в него вошли немало стариков-лицеистов. Сообща решили ставить памятник поэту не в Царском селе, как было задумано ранее, и даже не в Петербурге, а именно в Москве. Так и появился в первопрестольный Опекушинский памятник, без которого мы уже не мыслим столичного пейзажа. Денег от народа, собранных по подписке, оказалось больше, чем надо, и Грот эти лишние деньги употребил для выдачи премий за лучшие литературные произведения. Мало того, что Яков Карлович оставил нам и чудесную книгу, Пушкин, его лицейские наставники и товарищи. Честно скажу, сколько уж я копался в лавках букинистов, но этой книги никогда в руках не держал. А теперь позволю немного и посмеяться. Чистокровный немец по отцу и матери, Яков Карлович Грот, ввел в Академии наук затяжную войну с немецким засильем». Странно, не правда ли? «При графе Уварове и при графе Литке, оседлавшим академического скакуна, в Академии воцарилось поклонение германскому ученому миру». Здесь я цитирую самого Грота. Граф Уваров был ослеплен блеском западной цивилизации. Он целиком подчинился влиянию непременного секретаря Академии Фусса и вообще немецких академиков. Русских ученых и труды их он мало ценил. Граф литки так же как и граф Уваров, был горячим почитателем германской науки. По какому-то непонятному предубеждению, он считал занятия русской и славянской филологией менее почтенными, чем занятия... Какое бы то ни было другой отраслью языкознания, так писал Грот. Каково же мне, говорил он любимой жене, с моими любимыми Державиным и Сумароковым, противостоять этим твердолобым немцам, для которых русское прошлое и плевка не стоит. Почему в простом народе, в неграмотных бабах и темных мужиках, я встречаю цельное и осмысленное понимание российского патриотизма, а эти, эти видят в русском народе только рабов? Видят в деревнях только квас да лапти. Подвигом жизни Якова Карловича стало издание трудов Державина. Вся эпоха его жития-бытия и вдруг предстала в девяти гигантских томах, а последний том тысяча страниц стал заключительным аккордом, определившим величие времени, в котором поэт жил, страдал, любил и ненавидел. Впритык к этим томам Гротт поставил свое исследование о Пугачевском бунте, а изданием бумаг Екатерины II сделал завершающий мазок на великолепном полотне ее царствования. От жены он ничего не скрывал. Чего бы там ни болтали о множестве ее фаворитов, но отбросив ольковные тайны, перед нами вырастает могучая фигура гениальной женщины, которая, будучи немкой, лучше иных русских понимала цели и задачи великого российского государства. Конечно, он, как скандинавист, не обошел своим вниманием и отношения Екатерины со шведским королем Густавом. Грот поведал русскому читателю и о судьбе Каташихина, которого зловещая судьба возвела на Ишафот в Стокгольме. 1887 год стал для Грота значительным. В древней Упселе шведы отмечали 400 своего православного университета, и Яков Карлович на этом празднестве представлял в Упселе русскую науку. Съехалось немало гостей, ученых из всех стран Европы, но каково же было удивление многих, когда русский депутат произнес здравницу на добротном шведском языке, тут же переведя ее на божественную латынь, повторил сказанное на немецком, английском и французском. Шведский король Оскар II сам историко-писатель пригласил Грота в королевский дворец поужинать. Не выли тот Грот, что перевел элен Шлегера? «Я, ваше величество». «Тегнера не вы перевели на русский язык?» «Я, ваше величество». «Выпьем», — сказал король, — «у меня много русских друзей, а вас я хотел бы видеть почетным доктором в Упсале». Близилась старость. Яков Карлович мало ел, зато много трудился. Он был высок и худощав, при ходьбе усиленно взмахивал тростью, перед дамами издали вскидывал цилиндр и почтительно кланялся, широким жестом одаривал пятаками швейцара, отворявшего перед ним двери в петербургские салоны. Он любил анекдоты, но только те, в коих блистала остроумие персон века минувшего. Яков Карлович удивлял на улице прохожих своей шотландской бородкой, делавшей его похожим на шкиперопарусных времен, которые выбривали лишь подбородок. Кто этот чудак, спрашивали прохожие. Этот, стыдно не знать, вице-президента Академии наук. Грот стал им за четыре года до смерти. Русская наука высоко ценила трудолюбие Грота. Вы утром вышли на работу, а мы в двенадцатом часу. Нельзя сказать, чтобы Якова Карловича у нас совсем уж забыли. Он благополучно уместился в томах советских энциклопедий, но русские историки упоминают о нем от случая к случаю. Чаще, когда речь идет об опекушинском памятнике Пушкину. Как это ни странно, о нем лучше помнят эстонские ученые. Я, например, с удовольствием ознакомился с монографиями Эйна Карху, который не скрывал больших заслуг грота в старом сочетании двух соседствующих культур финской и русской, русской и скандинавской. Это мне понятно, но почему же мы, россияне, не издаем почтенных трудов Якова Карловича? Начинаю печальную страницу. Грот начал болеть с 1891 года. Его часто знобило, он уже не сам просыпался при энергией а его будили домашние. Обычная инфлюенция, говорил престарелый доктор с Сдекауэр. Зачем лечиться? Он же совсем молодой человек. Наталья Петровна все-таки уговорила мужа выехать для лечения за границу. И это не стоило ей большого труда, ибо Яков Карлович боялся своего предстоящего юбилея. Осенью стукнет 60 лет моих трудов, а знаешь, Наташенька, что говорят в таких случаях гости, которых я должен кормить и поить на банкете? Стоит ли мне сидеть, как дурак, и слушать о себе всякую похвальную ерунду? Лучше скрыться. Грот вступал в последний год своей жизни. Весной 1893 года он сам хотел бы пораньше уехать в Рязанскую деревню, но... Умерло несколько академиков, и он, человек долго, считал для себя нужным остаться в столице, чтобы позаботиться о пенсиях осиротевших семей. Грот выезжал лишь в царское село ради прогулок в парке, и однажды, посетив старый лицей, он высказал перед женою свое отношение к критикам и завистникам, никак не отделяя зависть от критики. И Наталья Петровна, словно предчувствуя скорый его конец, тут же записала мужние слова, которые я привожу дословно. «Скажи, — говорил ей Грот, — отчего у нас на Руси никакой серьезный труд не встречают с благоволением и не вызывает такой же серьезной и беспристрастной критики, как в других странах? чего у нас в России непременно умалчивают о достоинствах труда, всегда стараясь выискивать в них мелкие недостатки, неразлучные со всяким человеческим трудом? И почему эти мелкие досадные промахи, критики выставляют наружу с каким-то особым торжествующим злорадством? Кто же из нас может похвалиться абсолютным совершенством. Но указывая на недостатки, нельзя замалчивать и явных достоинств. Во время этой же прогулки он сказал жене. Напишу еще листа три, доведу до конца корректуры, и пора подумать об отдыхе. Наташа, не снять ли нам дачу? 24 мая Грот выглядел бодро, но потом его опять стало знобить. Наталья Петровна поставила ему градусник. Он показал 40 градусов. Пришла замужняя дочь, Грот сказал ей. Мама-то как волнуется. Но все пройдет, как всегда. Наступил вечер. Жена поставила ему горчичники, чтобы оттянуть жар. Грот, как писала она, лежал спокойно, держа мою руку в своей, и нежно глядел на меня. На вопрос мой, не болит ли у него, что, он отвечал, что ему лучше. Около восьми часов вечера он вдруг быстро приподнялся с подушек и крепко сжал мою руку, как бы от внезапной боли. Спасибо тебе за все. Спасибо. «Спаси». После чего он тихо опустился на подушке и продолжал глядеть на меня своими кроткими глазами, пока не закрыл их навеки. Это случилось 24 мая 1893 года. Труд жизни был завершен. Да будет же память его незабвенна. Этими словами жена заканчивала свой рассказ. А мне стало печально. Почему ошибки человека у нас высекаются в камне? а его добрые дела пишутся прутиком на зыбком песке.